пелок. Полгода спустя. Налли никогда не верила в сказки. Она сама рассказывала мне об этом не раз. Называла себя реалисткой, которая не носит розовых очков. И когда Брайл сделал ей предложение руки и сердца, посчитала это злой шуткой, даже обиделась. Но принц не стал её переубеждать, а просто пригласил на свидание, но вместо тихого романтического места привёл во дворец на семейный ужин, где и представил Налиру королю как свою невесту. Вы, я не видела, каким было в тот момент выражение лица моей подруги, но сама Налира рассказывала, что просто впала в состояние полного ступора. Думаю, я бы на её месте чувствовала себя так же. Королевская семья приняла её довольно тепло, но Налира всё равно до последнего не верила, что Брайл на ней женится. До самого дня свадьбы сомневалась, что та состоится. И только стоя в белом платье у священного камня в столичном храме всех богов, осознала, что происходящее вокруг реально. Это так и читалось на её лице. Я сидела во втором ряду и прекрасно видела, как в глазах Налиры сначала промелькнуло осознание, за ним удивление, и почти сразу оно сменилось радостью. А когда их с брайлом торжественно объявили мужем и женой, она едва не упала в обморок от счастья. Уверена, если бы такое произошло, в народе бы потом говорили, что кронпринц уморил несчастную невесту. Но к счастью, всё обошлось. Неужели свершилось? проговорила я, когда мы с Андэром прогуливались по дворцовому парку в ожидании начала свадебных торжеств. Мне кажется, ты переживала едва ли не сильнее невесты. В его голосе прозвучала добрая насмешка. Я глянула на него с лёгким укором, но потом всё же кивнула. Да, переживала. Но как тут не переживать, когда сама на лифте мяшила себе в голову, что всё обязательно сорвётся. Она боялась всего, что жители королевства выступят против этого брака, что журналисты напишут про неё множество гадостей, что аристократия будет смотреть на неё, как на мусор. В итоге же всё получилось с точностью наоборот. Ведь Брайл никому не позволил даже глянуть косо на его будущую жену, чем заслужил моё безграничное уважение. Лично я больше всего опасалась, что свадьбу попытается расстроить Кириса, бывшая невеста кронпринца. После рассказа Андриана она казалась мне эдаким исчадьем ада. На самой церемонии её не было, что меня немало успокоило. Потому, вдруг увидев её среди гостей, я основательно насторожилась. Но что самое удивительное, она не выглядела ни разозлённой, ни расстроенной. "Не думала, что Кириса придёт", тихо сказала Андриану. Он посмотрел туда, где у широкого мраморного фонтана стояла его бывшая возлюбленная, и не иначе как по закону подлости, именно в этот момент она тоже повернулась в нашу сторону. На её лице вдруг расцвела широкая улыбка, а потом она что-то сказала собеседницам и направилась прямиком к нам. Я на приглась и даже, честно говоря, немного испугалась. Так уж вышло, что лично мы ещё ни разу не сталкивались, хотя мне теперь иногда приходилось бывать и на балах, и на званных вечерах, и в театре. Потому сейчас я просто растерялась. "Андер", воскликнула эта особа. "Как же я рада тебя видеть!" Было похоже, что Кириса была готова самым наглым образом его обнять. Но, видимо, вспомнила, что вокруг полно свидетелей, а леди себя так не ведут. Поэтому просто подошла чинным шагом, с которым никак не вязались смешинки в глазах. "Приветствую, Кериса". Андреан тоже улыбался, хотя его улыбка лично мне показалась немного скованной. "Разреши тебе представить мою супругу, Николину". Девушка вежливо кивнула мне и раздражённой совсем не выглядела. "Очень рада познакомиться с вами", сказала она. Можете звать меня Кэри. Мы с Андэром друзья с юности. Да-да, друзья, конечно. Промелькнула в голове полная сарказма мысль. Кэри, я рассказывал Николаине, что мы с тобой были, скажем, больше, чем друзьями, сразу пояснил Андриан. Девушка глянула на него с укором. Не стоило, проговорила она. Теперь понятно, почему Николаина смотрит на меня как на затаившегося ворага. Тут мне снова оказалось нечего ответить. «Как твои дела? Слышал, ты уезжала из столицы?» Деликатно сменил тему Андер. «Хорошо», — отозвалась Керри и снова улыбнулась. Она оказалась очень позитивной, энергичной, яркой. Совсем не такой, какой я её себе представляла. В ней кипела жизнь. И совсем не чувствовалось зла или обиды. Вот ни капельки. «Я некоторое время жила на побережье», — проговорила Кериса. «Не то чтобы мне сильно хотелось, но мама настояла». «Да и останься я здесь после разрыва помолвки с Брайлом, меня бы начали жалеть, а обсуждение этой темы долго бы не успокаивалось. А так и ему оказалось спокойнее, и мне». «Но на его свадьбу ты всё равно приехала», — констатировала я, стараясь скрыть собственную подозрительность. «Кажется, у меня не получилось, потому что в глазах Кирисы промелькнула обида. Он сам меня пригласил», — тем не менее ответила она сказал, что так я покажу своё согласие с его выбором и смогу снова спокойно бывать в высшем свете. Не думал, что ты легко откажешься от брака с ним, покачал головой Андриан. Мне казалось, это для тебя важно. Она с недоверием взглянула на меня, но всё-таки решила ответить. "Знаешь, Андер, сейчас я рада, что всё так получилось", проговорила Кириса. "Да, когда Брайл только сообщил мне о намерении разорвать помолвку, я очень разозлилась" даже разбила мамин любимый сервиз. Но потом у меня было много времени подумать, и окончательно я убедилась в правильности происходящего, когда сегодня увидела Рая и его невесту в храме. Он ведь любит её и даже не пытается прятать свои чувства. Я признаться, вообще не представляла, что наш кронпринц способен так влюбиться. Она вздохнула и с лёгкой грустью добавила: "Хотела бы я, чтобы и меня кто-то настолько сильно любил". Мне пришлось прикусить себе язык, чтобы не назвать её дурой. Но я вовремя себя остановила. Бросила взгляд на Андера. Он смотрел на Кирису, и в его глазах я видела лёгкую грусть. Ты ещё встретишь своего человека, сказал он своей бывшей возлюбленной. Даже если сейчас это кажется тебе невозможным. К счастью, в этот момент к нам подошёл лакей, чтобы пригласить в зал, и на этом разговор закончился. Как только Кирисса вернулась к своим подружкам, я вздохнула с облегчением. Андриан заметил, ободряюще улыбнулся и нежно коснулся губами моего виска. Не ревнуй, Малинка, к прошлому не стоит ревновать. Я не ревную, ответила, как мне казалось равнодушно. Он подставил мне локоть, и мы неспешно направились к распахнутым стеклянным дверям. Ты очень активно не ревнуешь, шёпотом добавил Андер. Люблю тебя, Просто помни об этом и никогда не забывай». Я фыркнула, но на душе потеплело. Мы вошли в украшенный цветами зал, рассчитанный не меньше, чем на тысячу гостей. По периметру были расставлены столы, в то время как центр оставался пустым. «Кассандра и всё-таки не будет?» — спросила, не увидев принцессу рядом с другими представителями королевской семьи. «Нет», — ответил Андриан. Его величество сообщил, что никаких дополнительных поблажек давать ей не собирается. Я кивнула и больше вопросов задавать не стала. Да, все причастные к культу ободрщённых понесли наказание. Больше всех досталось лорду Коутеру. Лишение титула, конфискация всего имущества и казнь. Но иного наказания быть не могло. Он ведь не просто так организовал агитацию в академиях, нашёл немало сторонников способствовал распространению нового учения. В его планах был полноценный государственный переворот. Он фактически создавал свою армию обращённых, и у него вполне могло получиться, учитывая, что тёмная магия в разы сильнее стихийной. Так что мы, можно сказать, предотвратили настоящую катастрофу. Мариса отделалась ссылкой, так как её отец взял всю вину на себя. Нашего однокурсника Харви доела отправили на 5 лет в тюрьму для магов. Он сам так тьму и не принял, но привлёк в отряды обращённых немало молодых парней и девушек. А вот какой приговор получила Кассандра, долгое время оставалось для меня секретом. В документах по делу она не значилась. Официального суда над ней не было. Наказание ей назначил король лично. Но об этом знали единицы, только самые доверенные. Мне рассказал Дион, требуя в клятву о неразглашении. Оказывается, принцессу сослали в глушь. Она всё так же училась в академии, но как безродная сиротка, с ней отправили надсмотрщика, назвав его опекуном. А ещё теперь она была обязана докладывать специалисту в тайной полиции о каждом созданном ею артефакте, даже самом безобидном. С одной стороны, наказание выглядело довольно мягким, но с другой Кассандру фактически выслали из семьи, лишили всего, к чему она привыкла, отправили к самым простым людям, поставив с ними на одну ступень. По словам Диона, его величество надеялся, что принцесса осознает свои ошибки, пересмотрит отношение к жизни и людям. Не знаю, что из этого выйдет, но королю всё же виднее. Кстати, он даже присутствовал на нашей с Андэром свадьбе. Моя мама, увидев его величество на церемонии, просто упала без чувств. Отец повёл себя куда более сдержанно, но всё равно было заметно, что ему не по себе среди высшей знати королевства. Мне же казалось достаточно, что папа нашёл общий язык с Андрианом и принял его как моего избранника. Наших родителей и мы тоже познакомили, но здесь общение не сложилось. И сразу после свадебных торжеств мои мама и папа вернулись в Барашки затор разрешили младшим сестрёнкам погостить в столице, от чего те пришли в настоящий восторг. Вообще за минувшие полгода случилось много всего важного. Наша страна всё-таки наладила дипломатические отношения с эльфами, потому что Шайн наконец перестал скрывать особенности внешности. Обладатели тёмного дара получили все те же права, что и обычные маги, но теперь по достижении 18 лет были обязаны давать особую клятву. Мне тоже пришлось через это пройти и поклясться не причинять умышленного вреда ни виновным, детям, ни членам королевской семьи. В остальном, на тёмных теперь распространялись те же законы, что и на других одарённых, а в начале осени для них обещали открыть специальные факультеты в трёх академиях. 2 месяца назад состоялась свадьба Диона и Агнары. Но торжество было хоть и масштабным, но намного более скромным, чем сегодняшнее мероприятие. Эти двое надеялись оттянуть свадебный ритуал до окончания име военной академии, но тут своё веское слово сказала Королева, и пришлось ребятам смириться с её решением. Зато теперь они совершенно официально могли жить вместе, и это очень радовало их обоих. И вот теперь свои судьбы связали Налира и Брайл. Ох, надеюсь, Нали всё же понимает, во что вляпалась, согласившись стать женой кронпринца. Хотя лично я всё равно не представляю её королевой. Но вот никак. Но, как говорится, поживём — увидим. Кто знает, может, именно она принесёт стране что-то по-настоящему важное и хорошее. Как ни удивительно, но из них с Брайлом получилась очень гармоничная пара. Торжество прошло идеально. Был и банкет, и бал. И восхитительные фейерверки за стенами дворца организовали народные гуляния, поставили столы для народа, пригласили несколько ансамблей. Вино лилось рекой, а в разных частях столицы бесплатно раздавали пироги и фрукты. Можно сказать, что свадьбу кронпринца праздновали всем хайсетам. Сами виновники торжества после официальной части и открытия бала куда-то пропали на никто не стал их разыскивать, прекрасно понимая, что молодожонам куда больше хочется сейчас побыть вдвоём. А вот я с удовольствием танцевала, наслаждалась вечером в компании любимого супруга. Уже поздно ночью, когда мы неспешно прогуливались по дворцовому парку, я вдруг снова вспомнила Керису, и душу опять заполонили сомнения. В итоге я не сдержалась и спросила: Андер, а можешь честно ответить мне на один вопрос? Только сначала поклянись, что скажешь правду. Он посмотрел с удивлением и остановился. Что-то мне совсем не хочется ни в чём клясться, ответил он. Малинка, мне тут в последнее время стали известны некоторые государственные тайны, которые я не могу раскрывать даже тебе. Да, с некоторых пор Андриан стал внештатным сотрудником тайной полиции. Не то чтобы он мечтал о такой работе, но мне казалось, ему нравится вычислять преступников и распутывать загадки. Да и с лордом Стайром они странным образом умудрились подружиться. Вот уж точно удивительный поворот. Мой вопрос будет касаться только тебя, пояснила я. Так да ладно, клянусь, ответил он тепло мне улыбнувшись, будто уже и так обо всём догадался. Спрашивай. И я хотела спросить Не жалеет ли, что женился на мне? Ведь будь он сейчас свободен, смог бы возобновить отношения с Кери. Но, поймав его взгляд, в котором отражалась искренняя нежность, поняла, что просто надумала себе всяких глупостей. Поэтому спросила совсем о другом. Как думаешь, мы с тобой уже подозрели до ребёнка? Андер удивлённо хмыкнул и улыбнулся. Не уверен, ответил он. Но если спросишь, хочу ли я детей? то да, хочу». А несколько секунд подумав, притянул меня к себе и добавил. «Знаешь, а почему бы и нет? Но если забеременеешь, то придётся пропустить минимум год учёбы. Ты готова пойти на такие жертвы? Только говори честно. Обойдёмся без клятвы. Но я тоже хочу получить искренний ответ». Я прислушалась к себе и уверенно кивнула. «Готова». Что ж, Андриан ласково погладил меня по щеке. Если мы оба готовы, не стоит откладывать воплощение в жизнь столь важного решения, тем более что процесс обещает быть очень интересным. Он обнял меня, и мы перенеслись через теневым порталом прямиком в спальню городского особняка. Здесь царил полумрак, горели всего несколько небольших ламп, и меня сразу окутало ощущение уюта. А когда губ коснулись любимые губы, стало совсем хорошо. Ведь я была дома, со своим мужчиной, Тайл в его нежных руках. А скоро в нашей маленькой семье возможно появится ещё один важный человечек, которого мы будем любить ещё сильнее, чем любим друг друга. И мы станем ещё счастливее, а все глупости и ошибки прошлого окончательно забудутся. Ведь главное, что мы чувствуем сейчас. Главное, что мы вместе. Конец. Вы прослушали книгу Татьяны Зининой Как стать тёмной леди или сделка с тёмой. Читала Юлия Шустова.